Жан-Поль Сартер Философ и человек Вся его жизнь была преодолением собственной слабости, чужой глупости, влияния мира. Когда он умер, 50 тысяч человек шли за его гробом, но до сих пор за его книгами идут миллионы. В некрологии газета Ле Монде написала «Ни один французский интеллектуал XX века Ни один лауреат Нобелевской премии не оказал такого глубокого, длительного и всеобъемлющего влияния на общественную мысль, как Сартр. И это не было ни лестью, ни преувеличением. Говорят, кому-то от роду суждено править миром, а кто-то добивается этого права сам. Трудно сказать, как обстояло дело с юным Жан-Полем. С рождения ему было дано многое, однако он упорно добивался совсем другого. Он родился 21 июня 1905 года в Париже и был первым и единственным ребёнком в обеспеченной и благополучной семье морского офицера Жана-Батиста Сартра и его супруги Анны Мари Швейцер. Анн-Мари была родом из Эльзаса. Она происходила из славной учёной семьи, богатой своими интеллектуальными традициями. Прославленный философ, врач и музыкант, будущий лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер приходился ей двоюродным братом. Когда ребёнку было всего 15 месяцев, его отец скончался от тропической лихорадки. Похоронив мужа, Анн-Мари вернулась под родительский кров в Париж. Её отец, Карл Швейцер, видный специалист по немецкой филологии, преподавал в университетах и был автором нескольких учебников. Когда мне было 7 или 8 лет, вспоминал Сартр, я жил с удавшей матерью у бабушки с дедушкой. Бабушка была католичка, а дедушка протестант. За столом каждый из них подсмеивался над религией другого. Всё было беззлобно, семейная традиция. Но ребёнок судит простодушно. Из этого я сделал вывод, что оба вера исповедания ничего не стоят. Дедушка Швейцер рано разглядел выдающиеся способности своего внука и лично занимался его образованием, обучая маленького Пулу, так называли мальчика в семье, математике и гуманитарным дисциплинам. Он же привил ему любовь к чтению. Огромная библиотека швейцеров много лет заменяла ребёнку друзей, и бочтение мальчик предпочтал всем другим развлечениям. Когда его сверстники ещё читали детские книжки, он изучал классическую литературу и труды философов. Мать считала его будущим великим писателем, а её отец великим учёным. Полу рос в атмосфере всеобщей любви, переходящей в обожание. Молодая мать, для которой он был, наверное, больше игрушкой, чем настоящим ребёнком. не могла на него надышаться и ставила кровать сына в своей комнате, даже когда он был уже практически подростком. Мальчик отвечал ей столь же искренней любовью. «Я поверял ей все», — позже писал он. Дедушка и бабушка тоже всячески баловали внука, каждый день дарили ему подарки и беспрестанно хвалили, так что мальчик вырос, прекрасно осознавая свое превосходство над остальным миром. позже Сартр обвинит семью в том, что они искалечили ему жизнь. Они не только оставили его единственным ребёнком в семье, но и избаловали, лишив тем самым иммунитета к жизни, которая была к Сартру далеко не благосклонна. Однако многие исследователи считают, что наибольшую травму юному Жан-Полю нанесла вовсе не семья, а природа, вложив в выдающийся ум весьма неподходящую оболочку. Жан-Поль был маленький, щуплый, с некрасивым лицом и редкими волосами, к тому же почти слеп на один глаз и косо на второй. Вся его дальнейшая жизнь была словно попыткой доказать всему миру превосходство интеллекта над телом. В 1917 году Анн-Мари Сартр вторично вышла замуж за инженера флота Жозефа Манси. Юг изгнала сына из дома швейцаров в Ла-Рошель на запад Франции, где мальчик почувствовал себя изгнанным из рая. В провинциальной Ла-Рошели уже никто не устаргался им, одноклассники в новой школе всячески над ним издевались, а мать, прежде принадлежавшую только ему, пришлось делить с совершенно посторонним для Жана Поля человеком, которого Сартр искренне ненавидел до конца своих дней. в том числе за то, что любовь пасынка к себе, он пытался вызвать с помощью ругани и наказаний. На нервной почве мальчик начал болеть, а обеспокоенная мать предпочла отослать сына обратно в Париж. В 1920 году Жан-Поль поступил в парижский лицей Генриха IV, одного из престижнейших начальных учебных заведений, где в своё время учились, например, дети короля Луи-Филиппа, Альфред де Мюссе, Андре Жид, Ги де Мопассан, Проспер Мериме, Альфред де Винье и множество других выдающихся людей: политики, архитекторы, военные и художники. Ещё студентом лицея Сартр начал печататься в столичных газетах, публикуя статьи и эссе на философские и литературные темы. политики он, в отличие от многих, тогда всерьёз не интересовался, довольствуясь лишь тем, чтобы быть против всего и всех. Он был анархистом в гораздо большей че степени, чем революционером, писала позже Симона де Бовуар. Он считал общество в том виде, в каком оно существовало, достойным ненависти и был вполне доволен тем, что ненавидел его. то, что он именовал эстетикой отрицания, хорошо согласовывалось с существованием глупцов и негодяев и даже нуждалось в нём. Ведь если бы нечего было грабить и сокрушать, то литература ни многого бы стоила. В Митье со своим другом Полем Низаном Сартр стал самым заметным учеником лицея, всегда готовым на провокацию, злую шутку или розыгрыш, однако и превосходящим прочих в учёбе. Окончив лицеи с отличием, в 1924 году Сартр и Низан поступили на отделение словесности в Высшую педагогическую школу, престижнейшее высшее учебное заведение, готовящее учёных и преподавателей гуманитарных дисциплин. В качестве творческой работы Сартр написал историю о двух профессорах из провинции, едкую сатиру, полную иронии, и отрашение к их образу жизни. В школе Сартр не прекратил дурачество и провокаций, завоевав своей независимостью и неприятием любых авторитетов немалую популярность среди учеников и профессоров. Вспоминают, что каждый его приход в столовую сопровождался аплодисментами. Он в изобилии писал песни, поэмы, романы, рассказы и скетчи, в которых с успехом выступал и даже пел на ежегодных праздниках. А после того, как Опп опубликовал в школьном журнале антимилитаристский скетч, директор учебного заведения был вынужден подать в отставку. Однако Сартер был известен не только как главный шутник школы, но и как самый талантливый ее студент. Он учился упоенно, захлеб поглощая книги из университетской библиотеки и поражая однокашников, глубиной и оригинальностью мышления. Сартр думает всё время, разве что кроме того, время не когда спит, заметил один из них. Он проводил время в философских диспутах, которые вели в парижских кафе такие же молодые интеллектуалы, как и он, студенты гуманитарных университетов Парижа, и писал объёмный труд, в котором смешивал философию и литературу. Потому что я люблю Стенделя не меньше, чем Спинозу, объяснял он. Отрывки этого, еще не законченного труда, печатали научные журналы. Исследователи отвечают, что в это время он находился под сильным влиянием немецкой философии, особенно Канта и Гегеля. Однако в 1928 году он, вопреки всеобщим ожиданиям, не получил наивысшего балла на конкурсном экзамене которые сдают выпускники разных учебных заведений в рамках своей специальности. Ходили даже слухи о том, что комиссия ошиблась. Однако сам Сартр признал, что слишком мало внимания уделял подготовке к экзамену и решил пересдать его на следующий год. В 1929 году на одну из студенческих встреч друг Сартра Андре Эрбо привел 20-летнюю студентку философского факультета Сорбонны Шимона де Бувуар, которую он прозвал Кастор, то есть бобр, из-за созвучия её фамилии с английским наименованием бобра и за необыкновенное трудолюбие. Она была изысканна и элегантна. Носила или яркие одежды необычного кроя, или вдруг одевалась исключительно в чёрное. Мечтала познать жизнь во всех её проявлениях и прославиться. Симона родилась в Париже 9 января 1908 года в семье преуспевающего адвоката Жоржа де Бувуара, происходившего из аристократического рода. Симону и ее сестру Эллен, в будущем известную художницу, воспитывали в строгости и религиозном страхе. Домашние учителя, католический колледж и уроки хороших манер. Но в 1917 году Жорж де Бувуар потерял все свое немалое состояние, неудачно вложив его в печально известный займ российскому царскому правительству. Семья лишилась дохода, а сестры – приданного и надежд на хорошее замужество. Симона решила, что она обязана овладеть профессией, которая позволила бы ей самой зарабатывать себе на жизнь. В 15 лет она... видев в книгах своих единственных друзей и ответы на все вопросы, окончательно решила стать писательницей. Она бесповоротно порвала и со своей семьёй, и с верой, и с буржуазными предрассудками, гласившими, что главное предназначение женщины выйти замуж и родить детей. Симона хотела интеллектуальных занятий, свободы и, конечно, любви. Если я полюблю писала Симона, то на всю жизнь Я тогда отдамся чувствам вся, душою и телом, потеряю голову и забуду прошлое. Я отказываюсь довольствоваться шелухой чувств и наслаждений, не связанных с этим состоянием. Когда они познакомились с Сартром, оказалось, что две раздельные половинки нашли друг друга. Сартру она понравилась сразу же, яркая красавица, так и брыжущая идеями. Однако он долго не решался к ней подойти. Уже после нескольких встреч Сартер обнаружил, что Симона, женщина его мечты. Она была красива, даже когда надевала свою уродливую шляпку. В ней удивляло сочетание мужского интеллекта и женской чувственности, писал он. А она в свою очередь вспоминала: "Сартер в точности соответствовал грёзам моих 15 лет. Это был мой двойник". в котором я находила все свои вкусы и пристрастия. Он покорил её блеском ума, шутками и тем, что смотрел на неё как на равную. Уже скоро они были неразлучны и пообещали друг другу провести рядом всю оставшуюся жизнь. Впрочем, и Симона, и Тартар вовсе не имели в виду брак. Он оказался им буржуазным предрассудком, связывающим свободных людей.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 Их отношения были странной смесью телесного притяжения, духовной близости и интеллектуального соперничества. В 1929 году на экзамене Симона оказался второй, в то время как Сартр показал первый результат. Комиссия отметила, что Сартр, без сомнения, обладает выдающимися интеллектуальными способностями, зато Симона бесспорным даром философа. И два получившего диплом Сартра призвали на срочную военную службу. Из-за плохого здоровья и слабого зрения он служил на метеорологической станции. Пока Тартар полтора года читал вместо философских трактатов показания метеодатчиков, Симона продолжал обучение, посещал лекции в экономической школе. Они переписывались ежедневно, как и все последующие годы.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 так далеко от парижа и от сартра он даже предложил ей заключить брак, чтобы на таком основании требовать назначения в один город. однако симона решительно отказалась. официальное супружество внушало ей настоящий ужас. однако через год ей удалось перебраться поближе к сартру в лицей руана, где симона подружилась с преподавательницей того же лицея колет одри.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 А который с детства мечтал Сартр не спешил к нему приходить. В Гавре он много писал, однако почти все его сочинения были отклонены издателями. Оставив на время надежды покорить литературный Олимп, Сартр сосредоточился на изучении философии. В 1933-1934 годах он стажировался в Германии, работая в Берлинском институте Франции. В это время он открыл для себя феноменологию Эдмунда Гуссерля и антологию Мартина Хайдегера, которые оказали на него огромное влияние. После Германии Сартер работал в Лане, где преподавал в педагогическом колледже, а в октябре 1937 года его перевели в лицей Пастор в городке Неи-Сюрсен в фешенебельном предместе Парижа. В 1939 году Симона тоже преподавала в Париже, получив место в лицее Камильси. Она снова делила с Сартром всю радость творчества, труд жизни и свободу без всяких обязательств. Ольгу Казакевич Симона привезла с собой, и очень скоро Ольга стала любовницей и Сартра. Она, чуждая любых предрассудков, спала то с каждым по очереди,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 В конце концов, Сартер переключился на ее сестру Ванду, а Ольга вышла замуж за ученика Сартера и бывшего любовника Симоны Жанна Лорана Боста. Чуть позже в компанию вошла еще одна участница – рыжеволосая еврейка Бьянка Бьененфельд. Этот многоугольник с запутанными связями, которые участники нередко называли просто «семьей», просуществовал одно десятилетие и распался лишь со смертью его участников. Даже сам Сартр иногда чувствовал себя опутанным сетями, из которых он не может выбраться. Я так и не постиг, как положено вести сексуальную и эмоциональную жизнь. Я серьёзно и искренне считаю себя жалким бастардом или каким-то садистом с университетским образованием или отвратительным دونжуарном с душой мелкого чиновника. С этим пора кончать. Однако сделать со своей любви обильностью ничего не мог и не хотел. Влюблённый, будто во всех женщин разом, он находил в таких отношениях вдохновение, пищу для размышлений и новые силы. Много лет спустя Симонов вспоминала: "Сартр любил женское общество. Он находил, что женщины не так смешны, как мужчины.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 Симона опубликовала роман Приглашённая, в котором достаточно откровенно и нелицеприятно излагала историю о девушке, приглашённой в гости и разбившей брак интеллектуальной пары. В персонажах угадывались сёстры Козакевич, Сартр и сама Симона. А заканчивался роман символичным совместным убийством супругами их общей любовницы. Экзистенциалистический Роман, рассказавший о самоопределении, о сложных поисках любви и свободы в столь запутанных условиях, как брак на троих, очень личный и в то же время глубоко философский, мгновенно стал необычайно популярным. Накануне войны Сартр старательно создавал вокруг себя постоянный праздник, непрестанный эрорг за грехи, пародии и дурачество и переодевания.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 сната эту книгу наполовину автобиографию, наполовину философский трактат сартр написал ещё Гаврия однако тогда ей не удалось опубликовать теперь же история экзистенциальных мучений историка Антуана Рокантена произвела эффект разорвавшейся бомбы она разошлась огромными тиражами завоевала титул книги года И едва не получила Ганковскую премию. Следом за тошнотой вышел сборник рассказов Стена, о котором рецензенты отзывались как о шедевре страшного жанра и страшных, жестоких, тревожных, беспардонных, патологических, эротических сказках. Причём отзывы были сплошь восторженные. Описанная Сартром абсурдность существования, невозможность Разумно воздействовать на окружающую действительность оказалось неожиданно близко поколению между двух войн. Ровесники Сартра видели, как рушится мир, чувствовали, что старый уклад скоро уйдёт в небытие, и судорожно искали тех, кто готов был указать им путь в будущее. В тот же период вышли философские труды Воображение, Воображаемое и Эскиз теории эмоций. окончательно закрепивший за Сартром громкую славу оригинального философа и смелого литератора. Когда началась вторая мировая война, Сартр, хотя и придерживался явных антимилитаристских позиций, ещё не считал необходимым активно демонстрировать свои убеждения. Его призвали на военную службу, и он, не колеблясь, отправился исполнять свой долг. Правда, Сартра по-прежнему признают негодным к строевой службе и снова отправляют на метеорологическую станцию в департаменте Вегозы. Все заботы о семье легли на плечи Симоны, которая разрывалась между сёстрами Казакевич, Сартром в Вагезах и Бостом в окопах. Оказавшись вдали от неё, Сартр будто заново переосмыслил её место в своей жизни.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 10 месяцев он писал по 12 часов в день, создав 2000 страниц на самые разные темы, часть из которых будет много лет спустя опубликована как дневники странной войны. Поначалу Сартр писал, чтобы не общаться со служившими. Установление иерархических отношений на любой другой основе, кроме как интеллектуальной, всегда ему плохо удавалось. Однако уже скоро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 В конце июня Сартер попал в плен. Сначала он содержался в Нансе, а затем его вместе с 25 тысячами заключенных перевели в лагерь военнопленных в немецком Трире. Жизнь в лагере сильно повлияла на Сартера. Вынужденный несколько месяцев находиться бок о бок с множеством людей, без возможности уединиться, он впервые, может быть, почувствовал себя не одиноким. Он рассказывал сказки соседям по бараку, принимал участие в боксёрских поединках, которыми развлекались заключённые, и даже сочинил для рождественской постановки свою первую пьесу Бариона, которую сам же и поставил. Мы не виноваты в том, что угодили сюда, писал он. Мы здесь просто потому, что не можем выбраться. Голова может отдохнуть, как пишут биографы, В лагере Сартр перестал быть индивидуалистом, став человеком, осознающим общность людей и понимающим свой долг перед обществом. В марте 1941 года Сартра освободили из лагеря. Как аптекаемо пишут биографы, по медицинским показаниям. Некоторые писали, что кто-то из друзей помог ему получить фальшивое медицинское свидетельство. Кто-то говорил о том, что освободиться ему помогли редакторы, сотрудничавших с немецкими журналами. Как бы то ни было, в апреле 1941 года Сартр вернулся в Париж и тут же основал движение Социализм и свобода. Куда, кроме Сартра, входили Симона де Бовуар, друг Сартра, философ Морис Мерло-Понти, сестра Казакевич Бост и ещё несколько преподавателей и студентов экономической школы и университета Сорбонны. Через несколько месяцев в их рядах насчитывалось около 50 человек. Группа намеревалась по мере сил бороться с вишистами, клоборационистами и нацистами. Члены социализма и свободы регулярно встречались в кафе или на квартирах обсуждали планы обустройства послевоенной Франции и даже составили под руководством Сартра проект будущей конституции экземпляр которой отправили генералу де Голлю в Англию. Они печатали и распространяли листовки с антифашистскими воззваниями, причём особой удалью считалось вручить листовку немецкому солдату, предварительно убедившись, что тот не понимает по-французски. Многие участники сопротивления считают группу Сатра наивной и любительской, говоря, что они лишь разглагольствовали, тогда как другие подвергали свои жизни опасности. С этим мнением были согласны даже некоторые члены самой группы. Жорж Шадло, вспоминая 43 года спустя о сочинённые Сартром листовки, родновение, которое на ротаторе Сарбонне едва не окончилось арестом подпольщиков, преднавалось. Эти сартровские рассуждения о свободе, занимавшие по 3 страницы, вызывали во мне бешеную ярость. Ставить нас в подобные ситуации ради текстов такого рода значило сыграть с нами очень злую шутку. Однако Сартр, который никогда не был склонен к насилию даже ради спасения собственной жизни, искренне считал, что он делал всё, что мог, и даже пытался уговорить присоединиться к группе Андре Жиды и Андре Мальро, лично отправившись к ним на побережье из Парижа на велосипеде. Однако те отказались. К концу 1941 года группа после ареста двух членов прекратила своё существование, как раз в то время, когда во Франции начало действовать организованное движение сопротивления. Ещё одним аргументом для противников Сартра стало место профессора в лицее, которое тот получил в октябре 1941 года. Дело было в том, что первоначально кафедру занимал Анри Дрейфусле Фуайе, внучатый племянник того самого капитана Дрейфуса, чьё шумное антисемитское дело по обвинению в шпионаже взорвало Францию в начале века. В 1940 году, в соответствии с циркуляром Вишистского министерства национального образования, относительно статуса лиц еврейского происхождения Дрейфусле фуае был удалён занимаемой должности. Всего по этому циркуляру было уволено более 1000 человек. Радикалы считали, что бесчестно занимать кафедру человека, оставленного исключительно из-за национальности. Другие указывали на то, что Дрейфусле фуае был выведен на пенсию по возрасту, а кафедра перешла к Сартру не напрямую, а после ещё одного преподавателя, так что он мог и не знать, чьё место и по каким причинам занял. Сам Сартр категорически не принимал антисемитизм. Своё отношение к еврейскому вопросу он высказал в громкой статье Еврей и антисемит. опубликованный в 1944 году. К 1942 году Сартер отошел от политической деятельности, решив вести борьбу на литературном фронте, причем весьма двусмысленную. Он опубликовал множество статей в разделе «Литературные хроники» в журнале, возглавляемом одном из самых ярких германофилов Франции Рене де Ланджем. И в то же время написал и поставил пьесу Мухи, имевшую явный антинацистский подтекст. Её сюжет основан на древнегреческом мифе об аресте и Электре, но Сартр превратил античную трагедию в экзистенциальное рассуждение о свободе выбора, ответственности за свои поступки и освобождении вообще. Во время репетиций Сартр познакомился с Камю, с которым они быстро стали близкими друзьями. И хотя пьеса была через несколько представлений запрещена, Сартр не оставил драматургию. Уже на следующий год он представил самую свою, пожалуй, знаменитую драму «За "Запертой дверью". Пьеса построена в виде беседы трёх персонажей, в принципе, о диаб экзистенциальных проблемах. существование предшествующее сущности. Характер человека формируется посредством совершения определённых действий, и большинство людей воспринимают себя такими, какими воспринимают их окружающие. Как заметил один из персонажей пьесы, на премьере его играл Альберт Камю. Ад это другие люди. в 1943 году увидел свет самый главный труд Сартра Бытие и ничто, где он излагает основы своего учения экзистенциализма. Под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду.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 точнее нескольких выборов за всю жизнь. Для экзистенциалиста человек по тому не поддаётся определению, что сначала он... ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причём таким человеком, каким он сделает себя сам, писал Сартр.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 и достойный его ожиданий. Следом за Сартром выпустила свой труд и Симона. В философском эссе под названием Пир и Синеас она рассуждала об экзистенциалистской этике. Во многом более точно, собрано и гораздо более понятно, чем это сделал Сартр. Многие критики находили, что у Симона Гард де более талантлива как литератор, а её философская система отличается большей продуманностью и стройностью. Но она всегда отрицала своё значение как философа, нарочито подчёркивая роль Сартра. По её словам, настоящим мыслителем-генератором идей был именно он. Себя же Симона считала лишь писательницей, способной передать людям в доступной форме его идеи.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 постепенно стали главным очагом интеллектуальной жизни страны. Малочисленная поначалу группа друзей с Артером Тимоно, Мерло-Понти, Камю быстро обратли новыми знакомыми, и возник самый заметный, самый яркий философский и интеллектуальный круг того времени, где каждый из членов исповедовал собственные учения и в то же время питался идеями остальных. Камиу зародил Сартра своим увлечением идеями коммунизма, и к концу войны привлёк Сартра к участию в группе сопротивления Комбат и работе в одноимённой подпольной газете. Сартр не только печатал там многочисленные прокоммунистические статьи, но и был членом редакции. Окончание войны Сартр встретил, будучи одним из признанных авторитетных писателей и философов своего времени. 1945 год был необыкновенно значим для него. Он опубликовал роман Возраст зрелости, первую часть цикла Дороги свободы, повествование об экзистенциальном выборе, свободе и ответственности. и основал литературный, философский и политический журнал Les Temps Moderns, то есть Новые времена. Название Sartre позаимствовал у фильма Чарли Чаплина, который сам и возглавил. В том же году Sartre уже как мировая знаменитость отправился в США читать лекции и сделать по заказу Ле Фигаро серию статей о героях сопротивления. Шимону он с собой не взял. В Нью-Йорке Сартр не только с громким успехом проповедовал экзистенциализм и писал заказанные статьи, но и не забывал о развлечениях. На одной из вечеринок он познакомился с бывшей актрисой Долорес Ванетти, которая была замужем за американским врачом и работала в управлении военной информацией. Миниатюрная и изящная Долорес обладала редким чувством юмора, недюжинным умом и определённой смелостью, позволившей ей упасть в объятия философа, который заведомо не будет ничего скрывать. Сартр был очарован ею настолько, что 2 года не возвращался в Париж, где его ждала верная Симона. В 1947 году по приглашению нескольких университетов В Америку приехала и Симона, но вместо того, чтобы вернуть Сартра, сама влюбилась. Её избранником стал журналист и писатель Нельсон Огрен, на год младше её. По воспоминаниям, именно с ним Симона впервые по-настоящему узнала радость плотской любви. К сожалению, сам Сартр был в этом вопросе не на высоте.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 Их были более трех сотен писем, опубликованных после смерти Симоны. Некоторые считают, что ее брака с Нельсоном не допустил сам Сартер, который испугался, что распад Великого Союза двух философов, ставшие достоянием гласности, может сильно повредить как ему лично, так и экзистенциализму в целом. «Люди ждали, что я буду верный Сартру», писала она, «поэтому я делала вид, что так оно и есть. Вернувшись в Париж, Симона с головой ушла в работу над своей главной книгой. Двухтомник под названием "Второй пол" вышел в 1949 году и произвёл эффект разорвавшейся бомбы. В своём труде Бовуар весьма подробно исследовала историю эксплуатации одним полом, мужским, другого пола, то есть женщин, и призывала женщин сбросить, наконец, ермо векового рабства. Книга открывалась высказыванием философа Сырена Кьер-Кегора «Родиться женщиной – какое несчастье, но в 70 раз большее счастье, когда женщина этого не осознает». За этот труд Симона де Бувор была объявлена родоначальницей феминизма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 Сартер гордился тем, что именно он подсказал Бобуар идею этой книги и всячески поддерживал подругу, демонстрируя их свободный союз как первое доказательство правоты Симоны и установление новых отношений между мужчиной и женщиной. С 1952 года роман Симоны и Нельсона почти сошел на нет. Американского писателя она сменила на журналиста Бобуар журнала «Темпс Моденс» Клода Лансмана, которому было всего 27 лет. Симона писала «Его близость освободила меня от бремени моего возраста. Благодаря ему я вновь обрела способность радоваться, удивляться, пугаться, смеяться, воспринимать окружающий мир». Клод также дал ей смелость и силы написать новый роман «Мандарины», в основу которого писали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 впервые в жизни пригласила жить мужчину. Лансман, к немалому неудовлетворению Сартра, прожил там 6 лет. Для Сартра в это время главной любовницей стала политика. Его небывалая политическая активность вошла в легенды. Его называли самым политическим активным философом и самым философствующим политическим деятелем. Правда, Один из коллег Сартра, французский философ русского происхождения Владимир Демкелевич, участник сопротивления, считал, что такая активность Сартра была определённой расплатой за относительно спокойно проведённые военные годы. Послевоенная ангажированность Сартра была своего рода болезненной компенсацией, неким раскаянием. поиском опасностей, которым он не захотел себя подвергать во время войны. Он всего себя вложил в послевоенное время, подвергал себя всевозможным опасностям, которыми уже и не пахло. Одно не могло заменить другого, и он это чувствовал. Сартер был увлечен марксизмом и коммунизмом, он постоянно организовывал митинги и ходил на демонстрации, протестуя против всего, что, по его мнению, случилось, должно быть опротестовано и даже порвал в 1952 году с Альбертом Камю, который выступал против экстремизма во всех его проявлениях. В ответ на призыв бывшего друга к либеральности, демократии и отказу от насилия, Сартр заявил, что такие разговоры суть предательство идеи гуманизма. В открытом письме Альберту Камю он писал: Наша свобода сегодня есть не что иное, как свободный выбор борьбы за то, чтобы стать свободными. В том же году Сартер выступал на Венском конгрессе народов в защиту мира и был избран членом Всемирного совета мира – организации, призванной координировать и направлять миротворцев всего мира. Когда в середине 50-х годов Алжир, считавшийся частью Франции, был виноват, виноват, виноват, виноват, виноват, начал войну за независимость, и французские националисты развязывали кампанию за то, чтобы подавить волнения в Алжире. С помощью войск Сартр, в отличие от того же Камю, был всецело за то, чтобы даровать стране независимость. Ультранационалисты публично оскорбляли его в газетах, нередко пытались бить, угрожали расстрелом и даже дважды бросали бомбы в его квартиру. Однако политика не была его единственным делом. Вскоре она была призвана создать шум вокруг его литературных произведений, самыми знаменитыми из которых были в тот период пьеса «Грязные руки» 47-го года, исследования политики и проблеме компромисса и «Дьявол и Господь Бог» 51-го года. Один из персонажей которой говорит «Мир несправедлив, раз ты его приемлешь, значит, становишься сообщником, а захочешь изменить, станешь палачом. В конце 40-х, в начале 50-х, вышли вторая и третья книги из цикла «Дороги свободы», множество эссе и два биографических исследования, посвященные Шарлю Бодлеру 47-го года и Жанну Жене 52-го года, где Сартерт С успехом применил экзистенциалистские принципы в анализе как обстоятельств жизни, так и творческого наследия писателей. В конец 50-х Сартер посвятил работе над трудом, который должен был пересмотреть всю прежнюю историю философии. Первый том «Критики диалектического разума», вышедший в 1960 году,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 и без того слабое здоровье. Второй том критики так и не был дописан. Неоконченным остался и цикл Дороги свободы, первоначально планировавшийся тетралогией. Одни исследователи говорят о том, что наркотики подорвали интеллект философа, и он просто не смог больше написать ничего достойного. Другие считают, что Сартру было просто некогда писать после войны, опаливший половину мира, политика стала для него важнее философии. Он словно сжигал себя изнутри с приступами бешеной активности, постоянно с чем-то борясь. Выступал против Алжирской войны и подавления Венгерской революции 1956 года. Сартер даже на время разочаровался в коммунизме, однако позже смог разграничить для себя высокую идею и воплотившее его государство. протестовал против высадки американского десанта на Кубу и ввода советских войск в Прагу, так называемой Пражской весны. Он был столь ярым противником войны во Вьетнаме, что вместе с Бертраном Расселом даже организовал трибунал, который был призван расследовать американские военные преступления, совершённые на вьетнамской территории. Но даже поглощённый политикой, Сартр оставался верен себе.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 И вместо этого в 1955 году удочерил её. Это стало ударом для Симоны. Когда-то они договаривались делить мир только друг с другом, не заводить детей и быть вместе. А теперь Сартр завёл себе дочь, которая не просто отняла у Симоны его самого, но и в будущем унаследует его деньги, идеи и права на его произведения. Этого Бовуар не смогла простить.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 от хидели Кастра и алжирских крестьян до маоистских дунов и советских школьников. В середине 60-х годов слава Сартра достигла таких вершин, что в 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия в области литературы за богатая идеями, пронизанная духом свободы и поисками истинный творчества, оказавшая огромное влияние на наше время. Однако и тут Сартр оказался верен себе. Как в 1945 году он отказался от присуждённого ему ордена почётного легиона, так и сейчас, первым в истории, отказался от премии, заявив, что не желает, чтобы его место в литературе определял предвзятый и консервативно настроенный комитет, а его сомевол включали в число буржуазно признанных. В знак протеста он вообще отказался от литературной деятельности, заявив, что литература всего лишь суррогат действенного преобразования мира. Последним его опубликованным произведением стала Автобиография слова, вышедшая в 1964 году. По воспоминаниям одного из членов Нобелевского комитета, через несколько лет Сартер написал в Швецию с извинениями и просьбой выплатить ему полагающееся к премии денежное вознаграждение. В этом ему было отказано, деньги были вложены в фонд Нобеля. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту историю пока не удалось. Его звездный час наступил в мае 1968 года, когда французские студенты... называвшие себя новыми левыми захватили университеты и устроили массовые беспорядки под лозунгами скука контрреволюционно запрещать запрещено и вся власть воображению. Воображение было любимой темой Сартра, который считал его самой характерной и самой драгоценной особенностью человеческой реальности. О чём он написал в нескольких работах разных лет. Сартер не просто оказался идейным главой восстания, а почти все зачинщики считали себя экзистенциалистами, но и стал его активным участником и даже символом. Сартер был единственным, кого забаррикадившиеся в Сорбонне студенты пустили в здание университета. Хотя восстание было подавлено, правительство де Голля оказалось вынуждено уйти в отставку. а французское общество претерпело коренные изменения. В последние годы Сартер тяжело болел. Он почти ослеп из-за развившейся глоукомы, из-за многолетних злоупотреблений алкоголем и наркотиками у него были проблемы с сердцем и дыханием. Симона де Бовуар неотлучно находилась рядом с ним, ухаживая и помогая в работе. Сартер больше не мог писать, Однако он продолжал давать многочисленные интервью и диктовать своему секретарю Бернаро Анри Леви. В последние годы он пересмотрел многие своих прежних убеждений, даже, к ужасу Симоны, отказался от атеизма. А также он ставил под сомнение экзистенциализм, его собственное детище. В день его 80-летия на вопрос, как он относится к тому, что его называют экзистенциалистом, Сартр ответил: "Слово это идиотское. Как вы знаете, я его не выбирал. Его на меня наклеили, и я его принял. Теперь я его больше не принимаю". Он скончался 15 апреля 1980 года. Симона было с ним до последнего вздоха и даже потом. Она несколько часов лежала рядом с мёртвым телом, прощая и прощаясь. Как она говорила, последние слова Сартра были обращены к ней. Симона, любовь моя, я так люблю тебя, мой бобр. Сартр был категорически против официальных похорон, с протокольными речами и неискренними прощаниями. Он настаивал на том, чтобы его похоронили без лишних церемоний. Однако за время следования траурного кортежа к нему присоединились более 50 тысяч человек, превратив скромные похороны в настоящую манифестацию. Сартр нашел последний приют на кладбище Монпарнас. По иронии судьбы, именно туда смотрели окна квартиры Симоны. После смерти Сартра она чувствовала себя опустошенной. Приходя с похорон, напивалась так, что заснула на полу и жестоко простудилась. В память о Жанне Поле Сартре она написала одну из сильнейших своих книг Прощай. Точный и беспощадный отчёт о последних годах жизни Сартра и её любви. Его смерть разлучает нас, писала она. Моя не соединит нас снова. Просто великолепно, что нам было дано столько прожить в полном согласии. Она пережила его ровно на 6 лет. Симона де Бовуар скончалась 14 апреля 1986 года в парижской больнице, где лежала совсем одна. Никто её не навещал, никто о ней не спрашивал. Ей это было и не нужно. Единственный человек, чьё мнение ей было интересно, ждал её на кладбище Монпарна.